Глава 37. Голова шла кругом. Я машинально перебирала в руках бумаги, уперевшись взглядом в белые листы, испещренные черными цифрами, но ничего при этом не видя. На ум вдруг пришли слова Эмиля. «Я больше не собираюсь быть чьей-то заменой». Он думал, что я все еще могу испытывать к Артему какие-то чувства. И теперь я сама вдруг задалась тем же вопросом, почему меня вообще обеспокоило, что муж пытался помириться со мной только ради спасения своей шкуры. «Это ведь всего лишь еще один гвоздь в крышку гроба нашего брака» причем далеко не самый болезненный и уж тем более ничего не решающий. Но отчего-то было ужасно мерзко на душе при мысли, что ни одно его слово не было правдивым, что отдала столько лет тому, кто даже меня не любил. Глупости. Я поморщилась от неприятного ощущения и поняла, что слишком сильно впиваюсь пальцами в бумаге до такой степени, что побелела кожа. К черту Артем, его бесконечное вранье. Нужно было подумать, как теперь распорядиться этими документами. Наверное, следовало позвонить Эмилю. В конце концов, он уже пытался засудить Орлова и наверняка лучше меня знал, что нужно делать. Я уже занесла палец над телефоном, готовясь набрать его номер. Но от отчего-то замерла в сомнении. Наверное, мне было не дано понять этого человека. Он тот целовал меня до полной удури, то сомневался, не являюсь ли я превосходной актрисой. Он не верил до конца тому, что я ношу его ребенка, но при этом хотел, чтобы я развелась. С тяжелым вздохом я приземлилась на кровать, чувствуя, что начинаю путаться в собственных мыслях. Глупо, наверное, было сомневаться в том, кто столько для меня сделал и кому меня так непреодолимо, несмотря ни на что тянуло, но... Разве не обожглась я на Артеме в достаточной мере, чтобы теперь дуть на воду? Загляни ко мне это срочно. Быстро напечатал я сообщение Васи, надеясь, что подруга уже проснулась. Она оказалась у меня в комнате уже буквально через минуту. Что случилось? — поинтересовалась Вася встревоженно. Я поспешила ее успокоить. Ничего смертельного, но я нашла кое-что, и мне нужен совет. Я протянула ей бумаги и выжидательно уставилась на подругу. Василиса недоуменно пробежала по ним глазами и резюмировала. Но «Ну, вряд ли ты надумала строить дом, учитывая твое безденежное положение. Да и цифры здесь какие-то странные». Я терпеливо ждала. Просмотрев еще несколько листов, Вася подняла на меня глаза. «Ника, это что, неужели?» «Думаю, да», — кивнула я ей на недосказанный вопрос. «Так это же отлично!» — оживилась мгновенно подруга. «Наверняка этого хватит, чтобы присадить твоего муженька на несколько лет. несколько лет». Меня вдруг пробила дрожь. Если Артема посадят всего на несколько лет, он в конечном итоге вернется, еще одержиме, еще злее. Неужели же это никогда не закончится? «Ты чего побледнела?» — спросила испуганно Вася. «Тебе плохо?» «Нет, я просто подумала, что рано или поздно его освободят, и тогда...» «Ника, ё-моё!» — возмутилась Вася. «К чему думать заранее о подобном? К тому же, если Орлов попадется, его влиятельные друзья от него быстро отвернутся, и он потеряет былые связи». Ты права, но отомстить он вполне может успеть. «Да не наводи ты ужас раньше времени», — отчитала меня подруга. «Ты эмиль уже сообщила?» Я покусала губы, кивнув на Васю, красноречивый взгляд. «О, я знаю это выражение лица», — простонала она. «Что тебя смущает?» «Стоит ли ему доверять?» — озвучила я то, что прожигало внутри меня дыру, которая все больше разрасталась с каждой минутой сомнений. «Ник, ты шутишь, что ли?» — оторопела возрилась на меня Василиса. «Даже если пофантазировать на тему, что он помогает тебе из личной выгоды, враг у вас все равно общий, ты ничего не теряешь». От этих слов я с облегчением выдохнула. Словно произнесенный кем-то вслух, они обретали особую силу. Я кивнула, скорее себе, чем Вася, и решительно набрала его номер. Последовало несколько гудков, а потом мой звонок был сброшен. «Не берет», — пробормотала я, чего-то ощутив такую растерянность, будто меня бросили. «Занят, значит?» — твердо заявила Вася. «Наверно». Спустя пару секунд на телефон пришло сообщение от Эмиля. «Не могу сейчас говорить. Что-то срочное?» Не признавая себя в том, как облегчение испытала в этот момент, я написала в ответ. «Да, это насчет Артема. Я кое-что нашла». В ожидании реакция крепко стиснула в руках телефон, так что пальцем стало больно. Раздался звук входящего сообщения, и я в надежде уставилась на экран. «Приезжай по этому адресу. Буду тебя ждать, Ника». Я мгновенно оказалась на ногах. Подскочив к Васе, буквально возмолилась. Выручая подруга, Эмиль попросил приехать. Сможешь присмотреть за Робертом Ивановичем пару-тройку часов? — А ты одна поедешь? — обеспокоилась Вася. — Ну, я уже взрослая девочка, — ободряюще улыбнулась в ответ. — И я не могу всю оставшуюся жизнь прятаться, Вась. Это мой шанс. Было видно, что подруге эта затея не по душе. Я буквально чувствовала, как внутри нее происходит борьба, но в итоге Вася сказала, — Ладно уж, беги и будь осторожна. В назначенном месте я оказалась примерно сорок минут спустя. Остановившись на обочине, вышла из машины и огляделась, еще где-нибудь табличку с адресом, чтобы убедиться, что не ошиблась. Показалось странным, что Эмиль попросил приехать в какой-то тупиковый переулок, где были лишь мусорные контейнеры и несколько заброшенных зданий. Сверившись с геолокацией на телефоне, я вновь с беспокойством осмотрелась. Внутри зашевелилось дурное предчувствие. Мерзкое, липкое, удушающее. Неужели я зря ему доверилась? Господи, да что я по сути вообще знал об этом человеке и его мотивах держать меня рядом? Отдернув себя, я отогнала эти дикие мысли и, решительно взявшись вновь за телефон, набрала номер Эмиля. Возможно, это просто какая-то ошибка. Мелодия звонка раздалась совсем близко, показавшись просто оглушительной в пустом переулке. И тут вдруг сознание прострелило жутко в своей неожиданности мысль. Эмиль никогда не называл меня Никой. Я инстинктивно дернулась, собираясь запрыгнуть обратно в машину, но не успела. Он перехватил меня, вцепившись мертвой хваткой в волосы. Тихо вскрикнув, я попыталась вырваться. «Куда же ты собралась, милая?» — поинтересовался ласковый, хорошо знакомый голос. «Мы ведь еще не поговорили».